Глава четвертая 6 марта, когда в институте узнали о двух смертях, ее била истерика, слишком громкая, чтобы выглядеть настоящей. И Кала стучалась головой о стену, отпаивали водой и валерьянкой. Девочки дежурили у ее постели в общежитии, чтобы не наложило на себя руки. Уже 9-го явилась в институт, траурная, строгая, не слезинки в глазах, словно желая достойной учебой, деловитостью соответствовать памяти героя. Черное ей шло. Миша мысленно написал ей письмо. И потом всю весну, все лето ничего не было. Правда, в мае его так замучили сны о ней, и в этих снах она была так расположена, так податлива, что между зарубежкой и творческим семинаром, между... мистер Зингерами и Андреевым, он подошел и сказал, «Валя, я все понимаю. Если вдруг какие-то трудности, я готов и тут же оборвал себя. Так не вовремя, так высокомерно это вышло. Какие трудности в учебе? Он что же, предлагал себя в репетиторы?» И она посмотрела ледяными глазами, совершенно не так, как во сне, и он отвел взгляд, но тут она вдруг улыбнулась. «Ты что, Мишка?» — сказала она. «Мишка!» Он никогда не слышал, не чаял услышать от нее ничего подобного. «Ты что, краснеешь?» «Ну да, краснею», — ответил он, и это был первый его удачный шаг в отношениях к ней. Всего глупее было бы сказать «нет что-то» и запунцовить окончательно. «Да, я краснею, мне неловко, мне вообще все теперь с тобой неловко». — Да, — сказала она вдруг по-взрослому, как умело и проступила на секунду все ее настоящее обаяние. Вот уже два месяца как спрятанная Со мной всем теперь неловко, все сочувствуют, и никто не подойдет. А я что ж, я человек. Я в кино иногда хочу. Но мне нельзя, ты понимаешь? Он кивнул, и так ее было жалко в эту минуту. Безмужняя вдова. Идиот. За эту секунду жалости он себя проклинал теперь. И никакой грубости, вот интересно, никакой простоватости не было в эту секунду в ее лице, или он весь был под действием мистер Зингеров. Но ему показалось тогда, что ничего нет возвышенней этой бесплотной любви. Она вдова, не познавшая замужество, он рыцарь, недопущенный даже к самому куртуазному ухаживанию, и не рыцарь даже, а, допустим, конюшей, сцены из рыцарских времен. И как прелестно просветило ее солнце, как она вся порозовеяла, какая была ослепительная рыжая прядь. Уже совершенный расцвет, поздняя весна. Почему она тогда позволила ему эту близость? Заманивала? Но какой расчет? Какая ей выгода от того, что он теперь так растоптан? Этого он не понимал. но почему-то все лето идиот считал ее своей. Весь царицинский цикл, все, что сочинено было на даче, все, что рассчитывал послать и так не осмелился, все посвящалось ей, он никого другого и не представлял теперь. И Даша, соседка, туманно намекавшая на какие-то июньские грибы, колосники, на какой-то шалаш, на то, что у нее все уже было, оставляло его безучастным, о чем он сильно теперь жалел. Все было глупо, так глупо. А между прочим, стихи были неплохие, особенно одно – Раешина-Скоморошина. Сам не ожидал от себя. Теперь все это пришлось забыть. Он давно порвал царицинскую тетрадь, но стихи, к сожалению, помнил. Не так легко они забывались. И начался третий курс, и по случаю его начала, чему радовались интересно, всех собрала Клара Нечаева, у нее была настоящая трехкомнатная квартира. Отец ее был Шишка, но странное дело, никто не знал его должности. А, впрочем, настоящим Шишкам так и положено, о них никто ничего не знает, и все им можно. Это была Шишка, так скажем, нового поколения, потому что когда он был у Веры, А вот, может быть, последняя развилка в его жизни, когда все можно было поменять, конечно. Вера-то настоящая, она человек, и потому у нее так все сложилось. У Веры он видел совершенно другой стиль. Там отец был действительно из тех, из конницы, из легенд. Можно ли представить, чтобы он слушал Лещенко? И потом болезнь жены, сумасшествие или что-то вроде... А когда она вернулась из лечебницы, словно что-то хрустнуло, и его перевели в Астрахань с понижением. Они уехали, и больше о них ничего не было слышно. Нечаев-старший был совершенно другой, наголо бритый, с толстой складкой на загривке, с огромной, почему-то внушительной бородавкой на губе. Заметный южный выговор, гэканье, но не мягкое, а такое, с каким Изображают удар шашкой. Эк! И всего ужасней было, что он Мишу похвалил. Черт дернул Мишу читать именно с Коморошину. Хорошо, прям-таки наше, сказал Нечаев. К Ларе он приходился отчимом. У ее матери была дивная судьба. Она выходила замуж не за людей, а за эпохи. Первый муж был бандит, наводивший ужас на весь Николаев. Второй – чекист, расстрелявший бандита. Третий – промышленник, переживший чекиста. Что-то такое случилось в 29-м, темное, о чем Клара говорила, расширяя глаза и понижая голос. С промышленником случился в 36-м сердечный приступ, вскоре после того, как его зачем-то вызвал как раз Нечаев. Ничего страшного, поговорил и отпустил, но на приступ хватило. После этого Нечаев стал заходить, сделался в доме своим человеком, женился, удочерил Клару и заставил взять свою фамилию. Клара родилась от Чекиста и до 36-го была Фрункина, но Нечаев сказал «Хватит». Почему Кларина мать, красавица, вышла за этого типа, никто не понимал, но Клара, опять-таки округляя глаза, и шепотом объясняла «Мы были бедны», «Дон Альвар богат». Зато теперь они были везде прикреплены, а имя промышленника, как ни в чем не бывало, носил Самарский завод, который он никогда возглавлял. И вот, как сказано, была вечеринка, среди которой Нечаев вдруг уехал, на ночь глядя, но у Шишек теперь ночами была самая работа, так что никто не удивился. После его исчезновения стало словно легче дышать. Сундук вынесли. Тихо сказал кто-то, и все засмеялись оглушительно с облегчением. Мать Клары, 36-летняя красавица, отнюдь еще не собиравшаяся увидать, посидела с ними и ушла к себе, сославшись на головную боль. У них было три комнаты. Невероятно. Тут пошла настоящая вольница. Сначала еще старались не усугублять мигрени, говорили вполголоса потом распоясались, танцевали, пили кислый вермут, показавшийся Мише исключительно крепким, и до сих пор вкус этого вермута связывался в его памяти со счастьем и вседозволенностью. Выходили курить на лестничную площадку, Миша тоже курил, стреляя папиросы у рослого тихого утюгова, чей подбородок на троих рос ему достался. в самом деле напоминал утюг, удивительно мягко ложился свет. Потом Клара настояла, чтобы выключили люстру, зажгли свечи. Уже в прихожей кто-то танцевал. Миша танцевал с Валей, и она была в его руках все податливей, он позволял себе все больше, не встречая уже почти никакого сопротивления. И тогда, в углу комнаты, когда никто, казалось бы, не видел, Он отважился поцеловать ее в шею, ближе к уху. От нее пахло духами, названия которых он, конечно, не знал, а спросить стеснялся, не то давно купил бы, чтобы... что? Чтобы утешаться или еще сильнее ненавидеть? И вот он ее поцеловал, и она почти не отклонялась, только вдруг сильно задышала, и он сказал с легкой грустью, «Валя, Валя, как жаль, что все так сложилось! Теперь он будет между нами всегда, ведь могло бы...» «Да, — сказала она, хрипло, — могло бы!» «Но, может, еще будет?» — спросил он, уже не выдержав элегического тона с идиотской подростковой надеждой. Но вместо того, чтобы его высмеять, она серьезно ответила, «Может, еще и будет!» Потом засмеялась, «Глупый ты какой! Ты же целоваться не умеешь, Миша!» Но целоваться он умел, научился этому в подвале их дома очень рано, в четырнадцать лет, и тут же попробовал ей доказать это. Она вырвалась и посмотрела, как ему казалось, с одобрительным изумлением. «Надо же!» Но быстро опомнилась и рассердилась. «Ты что это себе вообразил? Ну иди-ка отсюда!» Она так и сказала. «Ну иди-ка!» С интонацией «глупо провинциальной». И тут случилась его ошибка. Он решил, что если с такой интонацией, то уж, конечно, она шутит. И в этом случае «нет, значит, да». Тут уж она его отпихнула по-настоящему, и он, криво улыбаясь, вернулся за стол. «Что, облом?» — спросил утюгов. «Их никогда не поймешь», — ответил Миша снисходительно. Тут начался дождь, зашумел по листьям, застучал по стеклу, и этим дождем словно разрешилось мучительное напряжение этого вечера. Миша окончательно впал в аллигическое настроение и думал, «Мы не можем быть вместе, и это к лучшему». Обладание никогда не ведет к поэзии, зато теперь у меня есть вечный повод. И в этом настроении, ни с кем не простившись, он тихо мечтательно ушел и, идя по мокрой улице пешком в свой Потаповский переулок, даже что-то уже сочинял, ласковое и всепрощающее».